Глава тридцать шестая. вкусия. Я – глаз, лишенный век. Я брошена на землю, чтобы этот мир дробить и отражать. Максимилиан Волошин. Зеркало. Такого резонансного дела в городе еще никогда не случалось. И самое примечательное – следственные органы раскрутили его на удивление быстро, потянули за правильную ниточку и распутали. Бражник почти каждый день давал показания, и постепенно вырисовалась четкая схема убийств, совершенных гражданкой Романовой Эммой Владимировной. Эксперт-психолог, проанализировав поведение убийцы, пришел к выводу о наличии явных психических отклонений в ее поведении, характере, взаимоотношениях с окружающими. Кое-что рассказал Бражник, кое-что добавила домработница Погорелова Светлана Ивановна. Инсайт переслал Добродееву отрывки заключения по делу. Тот проштудировал их и набросал материал для статьи. Он присел на край дивана, на котором все еще лежал монах, отказывающийся есть и пить, и стал зачитывать избранные места, рассудив, что это может его взбодрить. 14 февраля около 17 часов гражданка Романова Эмма Владимировна приехала на СТО на автовокзале, чтобы забрать из ремонта машину. Не торопясь, с расстановкой читал Добродеев. Ее работодатель, бизнесмен Виктор Олегович Бражник показал, что видел ее утром того же дня и отпустил по ее просьбе около 16. Больше в тот день они не виделись. Прибывшая рейсовым автобусом из Березова в 17.50 гражданка Янина Матвеевна Сокор по показанию свидетельницы ее землячки остановила случайную машину и попросила подбросить ее до города. За рулем машины находилась Романова. «Майор разыскал тетку Зину из Березового», – заметил Добродеев, отрываясь от чтения. «Как тебе? Не слишком сухо? Я тут пытаюсь следовать языку протокола». Монах никак не реагировал. Добродеев вздохнул и продолжил чтение. Тело Янины Сокор спустя 12 часов было обнаружено около парковки в городском парке. На правой щеке жертвы красным фломастером был нанесен зловещий рисунок, известный в истории как «Узел Троицы», а также отрезана прядь волос. Как оказалось, впоследствии прядь волос жертва отрезала себе сама, на что обратила внимание Романова, решившая использовать этот факт для создания убедительного образа убийцы-маньяка с узнаваемым почерком. Добродеев сделал паузу и перевел дух, снова покосился на монаха. Тот словно не слышал. Самым трагичным в этой истории было то, что Енина приехала к своему жениху, но ни слова не сказала, так как решила сделать ему сюрприз в День всех влюбленных. В тот же вечер Романова вызвала жену Бражника Маргариту из английского клуба, где супруги отмечали День Святого Валентина. Горькая ирония. Добродеев сокрушенно покачал головой. Обе женщины погибли в День покровителя всех влюбленных. Спустя двое суток тело Маргариты было обнаружено на городском пляже. По заключению экспертизы, она была убита вечером того же дня, Дня Святого Валентина. Где тело жертвы находилось до обнаружения, следствию неизвестно. Таковы последние новости вследствие по страшному тройному убийству, всколыхнувшему город. Газета «Вечерняя лошадь» будет держать вас в курсе дальнейших шагов расследования. Он отхлебнул пиво из высокого стакана, стоявшего на тумбочке, помолчал и добавил. «Одно хорошо. Этого мальчика сына Бражника отпустили. Бражник нанял Пашку Рыдаева. Тот, говорят, содрал прилично. Теперь не отдаст жучило. Интересно, как сложатся их отношения. Такой сюжетец. М -м -м, пальчики оближешь. Я тут подумал, не написать ли мне криминальный роман? А что?» Вполне. Папаша уводит у сына, которого бросил во младенчестве и никогда не видел, девушку. Ее убивает влюбленная в него секретарша. Подозрение падает на сына, и папаша бросается его спасать. В то же время убиты его жена и неизвестная женщина. Во, закручена! Если бы она не покончила с собой, черта с два майор раскрутил бы это дело. Уж скорее мы... Полно несвязанных между собой убийств. Виртуальный оборотень мотива нет. Самые паршивые убийства, немотивированные, все знают. И главное, все закручено вокруг бражника. Он как магнит притягивает к себе несчастье. Кстати, мы с ним обедаем завтра. Хочешь с нами? Одно мне непонятно, куда делся тип, с которым ее видела Эмма, Маргариту. «На кладбище его не было, на могилу к ней он не приходил. Я заезжал, принес цветы. Белые тюльпаны, сентиментальный стал, разнюнился». Он замолчал и вздохнул. «Там никого с тех пор не было. Венки прибило дождем, ленты перекрутились. Красивые женщины, часто вспоминаю. Бражник мог бы занести ей цветы, хотя ему сейчас не до этого. Все так и посыпалось. Может, про того мужика неправда?» Или какой-нибудь случайный прохожий подошел спросить, который час, а Эмма их увидела? Монах уперто молчал. Добродеев, наконец, заткнулся и пригорюнился, молча допил пиво. Монах вдруг повернулся к нему и спросил. «Фотки есть?» Добродеев вздрогнул и не сразу понял, что речь идет о фотографиях Эммы. «Есть», — сказал он после продолжительной паузы, не посмев соврать. «Но я не советую, честное слово, Христофорыч, не надо. Поверь старику Добродееву на слово, лучше тебе не видеть». «Дай!» — потребовал монах, протягивая руку. Он даже пальцами пошевелил от нетерпения. «Христофорыч!» — сделал еще одну попытку Добродеев. «Я должен, Леша! Понимаешь, должен хоть что-то!» Монах смотрел на Добродеева, и тот отмечал, как друг изменился. Бледный, с красными веками, сбитый в сторону бородой и нечесанной гривой. Журналист покачал головой и потянулся за папкой. Должен? Что он должен и кому? Посмотреть фотки? Как последняя дань? Получается, она ему действительно нравилась? Может, кофе? Спросил он, стараясь не смотреть на фотографии в руках монаха. Митрич передал свои фирмовые. Беспокоиться? Да, покрепче. Спасибо, Лёша. Добродеев с облегчением вскочил и выбежал на кухню. Они перекусили фермовыми Митрича. Монах выпил четыре чашки кофе, соскучился. Добродеев только поглядывал озабоченно. О сердцебиении, о давлении. Но не препятствовал, понимая, в каком состоянии приятель. Спасибо, Лёша. Сказал монах, что бы я без тебя делал. Добродеев испугался. Что это с ним? Откуда эта смиренность, депрессивный вид, рассеянность? Он смотрел в потухшие глаза монаха, на его торчащую бороду, нечесанные патлы, несвежую футболку. Похоже, совершенно потерял интерес к жизни. Жуткая история, конечно, его можно понять, тем более, Эмма. Страшная смерть, страшные дела. На вид никакая, безликая, а внутри такие страсти, что не приведи Господь. Прямо шекспировская трагедия. После нескольких безуспешных попыток разговорить монаха, Добродеев стал прощаться. Монах не удерживал, пошел проводить, еще раз поблагодарил окончательно вогнав журналиста в ступор и закрыл за ним дверь. Он вернулся к письменному столу, включил компьютер и разложил фотографии. Он испытывал примерно то же, что и пассажир, опоздавший на поезд не по своей вине. Вроде не виноват, а поезд ушел. Ушел поезд. И осталось бедолаге лишь смотреть вслед последнему вагону. Монах достал разрозненные листочки с каракулями мыслей, нахмурился, пытаясь разобрать, и стал переносить текст на экран. Если предположить, что Эмма не... Гипотетически, покрутить ситуацию и так, и этак, поменять порядок событий, рассмотреть под другим углом, вытащить на поверхность вопросы, на которые пока нет ответа, и попытаться ответить. Еще раз пройтись по странностям, связанным с каждым участником. Бражник. Вопросы странности. Первое. Непубличный человек Бражник устроил скандал в английском клубе. Зачем? Нет, чтобы тихо все выяснить, не привлекая внимания. Нервы сдали? Или что? Второе. Почему он сразу потребовал полицию? С чего вдруг заподозрил худшее? Что именно? Или права Анжелика имелся опыт? Даже если так. Ну и что? Удрала к любовнику, как заявил фотограф Иван Денисенко, так сразу звать полицию? «Не боялся показаться смешным рогоносцем?» Третье. Выкупа никто не просил. Бражник согласился на интервью, чтобы убедить журналиста, будто был звонок с требованием выкупа. А потом солгал следователю. Если бы просили выкуп, Эмма знала бы, а она сказала, что нет. Четвертое. Где почти два дня держали Маргариту? Зачем? Ясно. Согласен с официальной версией. Сначала должны были найти Янину, чем создавалась заданность восприятия, и тем самым выводился из-под удара бражник. Пятое. Маргариту могли умыкнуть позже, но умыкнули именно четырнадцатого. Похоже, причина в том, что представился удачный случай сделать это публично. Или есть другая? Шестое. Почему Маргарита уходила открыто, хотя не могла не знать про камеры? Не собиралась возвращаться? Куда же она направилась? Седьмое. Почему он таскался с Добродеевым по кабакам, зная, что его ожидают в спальне? Или не знал? Или не ждали? Не суть. Даже если там была эта девочка Лиза. Ну и что? Разминка для ума. кроссворд. Какая теперь разница? Монах достал лупу и принялся рассматривать фотографии. Янина, Маргарита, Лиза, Эмма. Эмма на перилах моста машет зеваком с террасы. Они думают, что снимают кино. Эмма летит вниз и погружается в черную ледяную воду. Течение подхватывает ее и несет. Монах ежится, представляя, как ей страшно. Эмма, Эмма, Эмма приговорила себя к высшей мере. Преступник, судья и палач. Около трех утра он отложил фотографии и пошел принять душ, чувствуя себя полностью выпотрошенным. Он был недоволен собой. Если бы раньше он дал себе труд подумать, не просто смотреть, а видеть, то понял бы то, что лежало на поверхности.